СЮРПРИЗ ДЕВЯТЫЙ Вначале раздался звонкий щелк замка. За ним последовал девичий озорной смех. Вера и Люба торопливыми шагами удалялись от своей комнаты. Вдруг за их спинами раздался голос комендантши. «Стойте! Вяткина и Бурыгина! Остановились!» «Подождите!» – вторил ему мужской голос. Девчонки оглянулись и, увидев крупного мужчину с каким-то свёртком в руке, ускорились. Сейчас их шаг напоминал спортивную ходьбу. «Остановитесь! Немедленно!» Комендантша не отставала. Пожилая женщина оказалась на удивление прыткой. Она шла быстрыми шагами, набирая скорость, как реактивная ракета. «Ещё чуть-чуть и догонит». «Делаем вид, что не слышим». Увеличивая обороты, проговорила Вера. «Любка, говорила тебе заниматься спортом. Чего тащишься, словно черепаха?» «Ах так!» Теперь уже Люба активно двигала бедрами. «Вяткина, Бурыгина, да стойте же вы, окаянные!» Приближался к ним рокот коменданши. «Бежим?» Спросила Вера. «Куда?» Ответила Люба. «Ты туда, а я сюда». Чётко дала указание Вера, что означало «кидаемся в рассыпную». «А кто с ней?» «Муж, наверное, прибить хочет за поцелуй», — кричала на бегу Вера. «Смейся, пусть думает, что они о ней говорим». «Ха-ха-ха», — проговорила Люба, вероятно, полагая, что имитирует смех. «А почему нас?» Они бежали рядом, но кричали так, словно стояли на разных вершинах гор. е Задыхаясь, проговорила Вера, что, вероятно, означало «не знаю». Девчонки выскочили в пожарный выход. Здесь они, наконец-то, разделились. Одна помчалась вверх по лестнице, вторая вниз. «Остановитесь, неугомонные!» – кричала комендантша. «Что я, мальчик, за ними бегать?» – добавил вслед мужчина. Люба сама не поняла, как оказалась на верхней площадке. Она едва дышала, облокотилась на стену, чтобы перевести дух, подняла голову, осмотрелась. Дверь на чердак оказалась не закрыта. Хм, любопытно. Собралась было глянуть, что же там, как кто-то взялся за ручку с другой стороны. Девушка оглянулась, бежать было некуда. Тогда она подскочила вверх, как белка-летяга, и выкрутила лампочку. Площадка погрузилась во тьму. Ещё совсем недавно Любе было бы стыдно за такой поступок, но после дачи в неё словно маленький чертёнок вселился. Дверь отворилась, девушка вжалась спиной в угол. Лунный свет освещал силуэт неизвестного, спускающегося с чердака по железной лестнице. Чёрт, когда успели лампочку разбить, надо было фонарик захватить. Тихо разговаривая сам с собой, Человек спрыгнул на пол, оступился и вскритнул. Его голос был Любе до боли знаком, но она боялась ошибиться, тем более сердце в груди билось так сильно, что в ушах шумело, и четко распознать говорящего было невозможно. Или возможно, но девушка себе не верила. Она услышала, как молодой человек закрывает замок. «Кто здесь?» произнес он громко и настороженно. Сомнений не было. «Он!» «Точно он! Но здесь, на чердаке, откуда?» «Все, мне сегодня уже привидения мерещатся!» Успокоил сам себя и направился вниз. Люба затаилась, выжидая, пока стихнут шаги. И вдруг на все здание раскатилось звучное: «Любка, ты где?» «Жива!» — кричала Вера. Люба едва держалась, чтобы не зашипеть. «Да тише ты! Я тебе такое расскажу!» Вера покричала еще немного, да успокоилась. Люба некоторое время просидела на площадке, а потом решила спуститься. Идти к себе не было смысла, там мерились Свят с Изольдой. Ещё неизвестно, чем обернутся их переговоры – битьём посуды, чудом оставшейся в живых после розового турнира или страстными объятиями. Зная непредсказуемость парочки, оба варианта были очень даже возможны. Надо было найти веру. Поразмыслив логически, Люба пришла к выводу, что там могла быть или в читалке, или на кухне. Второе более вероятно, чем первое. Подруга и вправду оказалась там, сидела на табурете, засунув пальцы ног в батарею. В руках она держала чью-то кружку. «Где была? Я тебя кричала!» Вера угостила с печеньем и протянула его Любе. «Не знаешь, кстати, чье оно?» «Мое. Мне Мишка с физфака подарил». К ним подошла длинноногая девушка. «Колитесь, что мажоры вам отсыпали!» «Тоже хочешь?» Усмехнулась Вера. «Боюсь, не унесешь». «Ага, а что с дверью у вас? Там колотится кто-то». «Мажоры, мы ручку убрали, чтобы они не побежали вам подарки дарить». Не переставала язвить Вера. А у самой на душе было тоскливо. Роман словно забыла ее существование. Последний раз она сбросила ему СМС. «Иду? Ждешь?» Ответ пришел. «Конечно». Зашла в кабинет, а он целуется с какой-то медсестрой, покраснел, замычал что-то, а девица халатик на груди поправила и назидательно «Девочка, а тебя не учили в дверь стучать?» Она тогда выскочила, вытирая на ходу слезы, а он даже не стал ее догонять. Вот уже две недели, как она вздрагивала на каждый звонок, но от Романа, кроме скупого «Прости, ничего так и не было». На кухню впорхнула стайка девушек. Одна с цветочком, другая с коробкой конфет. Они счастливо щебетали и хвастали подарками. «Верка, ты чего из моей кружки пьёшь? Помой потом хорошо, а то яду туда напускаешь!» Сказала одна из вошедших, щёлкнув при этом жвачкой. «Роза, ты в курсе, что Христос велел делиться?» Подала голос Вера. «Конфеты на базу поставила». Буду пробу снимать, дабы убедиться, не отравлены ли. Спасибо мне за самоотверженность, скажите. А то, знаете, недоброжелатели могут в конфетке шприцом цианистый калий закачать. Съешь такую, и всё, конец. Много у тебя, Роза, врагов? Кому дорогу перешла, колись». На самом деле, Вере совсем не хотелось конфет. Ей просто было обидно. Не столько из-за отсутствия подарков в этот день, сколько от того, что они даже не вспомнили. А как же хотелось хотя бы пару слов в смске прочитать. Но вы и ах, Роману было кому писать и с кем праздновать? Верка, а чем, мажоры конфеты зажопили? Не унималась Роза. Нет, сказали, что ты угостишь, ответила Вера. Люба встала. Не хватало только разборок с девчонками. «Вера, пошли. Какая муха тебя укусила?» Та бросила недовольный взгляд на Любу, но встала, взяла кружку, направилась к раковине и тут же почувствовала какое-то движение сбоку. Реакция у Веры была отменная, она вовремя отодвинулась. Роза по касательной поддела руку Веры, в которой та держала кружку, и чай тут же вылился на зачинщицу. «Ну все, роско, радикулита не будет». «Яд – лучшее средство», – Вера оценивающе посмотрела на расплывающееся пятно на ярко-розовом топе девушки. «Благодарностей так уж и быть не надо. Обращайтесь, кому надо. Поплюю прямо на спину». «Ты чё, дура? Какой радикулит на животе!» «Значит, и целлюлита тоже. Задницы повернись, я тебе ещё туда плюну для верности». Роза выхватила свою кружку из руки Веры и хотела выплеснуть остатки, но та успела перехватить запястье. На этот раз чай расплескался по груди девушки. «Розка, повезло тебе! Утром встанешь, а у тебя увесистый пятый размер. За это позволяю вымыть кружку вместо меня. Может, еще яду наскребешь, на лицо намажешь? Тогда вообще младенцем завтра проснешься. Только смотри, не описайся!» — проговорила Вера. Люба схватила Веру за руку и потащила за собой. Проходя мимо двери своей комнаты, они услышали, как кто-то стучал изнутри. «Входите!» — сказала Вера. «Хорэ издеваться! Открывай!» — послышался голос Изольды. Вера подошла к двери, постучала. «Кто?» — раздался голос Изольды. «Почтальон с печкой. Принес журнал для Мурзилки». — хихикнула подруга. «Вера, открой!» Изольда начинала заводиться. «Зачем?» «Кончай придуриваться! Быстро открывай!» «Кто ручку сломал, тот пусть и открывает!» «Верка, ну я выйду отсюда, и ты пожалеешь! Отпирай немедленно!» «Зачем?» — хмыкнула Вера. «Если ты выйдешь, я же пожалею!» «Верка, открой!» Раздался сильный удар в дверь. «Ладно, успокойся, мы мастера ищем. Скоро высвободим вас!» Вскоре вернулась Люба. Она сказала, что оставила записку на столе у комендантши. Возвращаться на кухню не хотелось, и девушки направились в читалку. Но и там сидели счастливые обладательницы подарков. Девушки вздохнули и решили навестить Игната. Парень стоял перед зеркалом. Заглядывая на спину через плечо, он пытался рассмотреть и прощупать следы от веника из роз. Увидел нежданных гостей и замер. икнул замахал руками. «Вас сюда какая принесла?» спросил он, хватаясь за футболку и судорожно натягивая ее на тело. «Мне на сегодня уже хватит. Сейчас явится Свят или Демьян, и точно шею свернут». «Я, между прочим, жить еще хочу!» Люба тотчас собралась выходить, но Вера взяла ее за спину и потянула на себя. «Стой, коли пришли! А ты?» Она бесцеремонно прошла в комнату и села на стол. «Какого с Изольдой связался? Благодари судьбу, что легко отделался! Свят мог перемолоть тебя на кусную муку!» «Где они? Ушли?» спросил он с надеждой в голосе. Ня, закрытые сидят. Изольда колотит в дверь и слезно просит ее выпустить. А свято, не слышно, наверное, прибила. Аминь. Вера сделала печальное лицо, сложила руки, как при молитве. Тогда проходите, разрешил Игнат, хотя девушки уже сидели около стола и изучали его содержимое. У тебя будет что поживать? Зачем-то спросила Вера. А то я не ужинала. «Меня в ресторане так накормили, что на еду долго смотреть не смогу», — усмехнулся Игнат. Он в красках рассказал девушкам про свой насыщенный вечер и незабываемый ужин в компании с Изольдой. Не забыл упомянуть про встречу с Демьяном и Марго, только почему-то умолчал, что Маргарита уехала, а Демьян остался. Закончил на том, как его не выпускали из ресторана, пока Изольду на руках не понесёт». «И ты повёлся?» – засмеялась Люба. «Игнат, тебе уже за двадцать, а тебя на слабо развели, как пацана». «А как бы я вышел, если твой бывший не пропускал?» Люба густо покраснела, опустила голову и проговорила. «Он никогда не был моим». «Именно поэтому он угрожал мне и запретил к тебе приближаться, да?» Люба улыбнулась и в счастливом порыве подбежала к Игнату, обняла его за шею и поцеловала в щеку. Э, э, Не помешало?» – раздался голос комендантши. «Зайков, ты сегодня всех подряд целуешь? Любовь обильный ты наш!» Парень смутился, а комендантша продолжила. «Вяткина, Бурыгина, еще раз такое повторится, будете сами ремонтировать свою дверь». «А мы не виноваты», – в один голос проговорили девушки. «Ага, вам черт пятки с кипидаром намазал. Мастер бежал-бежал за вами и плюнул, потом еще еле отдышался. Что он, мальчик, за вами бегать?» «Мастер?» – хором спросили Люба и Варя. «Мастер», – ответила комендантша, – «пойдемте вашу дверь делать. Без хозяев я открывать не буду». «А то пропадёт, что? Отвечай потом!» «Так там Изольда закрыта», – ответила Люба. Игнат посмотрел, как за комендантшей закрылась дверь и попросил девушек уйти, мол, сейчас выйдет Свят и опять настучит ему. Девушки выходить категорически отказались. «Тогда ухожу я. Вот ключ. Приду, заберу», – насупился Игнат. «А твои соседи?» – спросила Люба. «До завтра не появятся!» Игнат быстро накинул куртку, нацепил свои очки и снова стал прежним среднестатистическим студентом. Он обулся и, не прощаясь, ушел в неизвестном направлении. «Вера, ты чего сегодня такая, словно тебя петух жареный в пятую точку клюнул?» – спросила Люба. «Все подарки получили. Ты аж четыре коробки цветов». «Как четыре?» «Я же одну коробку для тебя принесла!» «Что?» – отпрыгнула Вера. Изольда и Свят не сразу поняли, что их заперли. Вначале они целовались так, словно не виделись целую вечность. Когда устали от этого занятия, а губы припухли от усердия, перешли к выяснению отношений. «Что, прогнала тебя твоя курица ощипанная?» – язвительно спросила Изольда а сама в это время любовалась кольцом. «Изольда, это моя одноклассница. Давно ее не видел. Случайно встретились в торговом центре. Она захотела помочь мне выбрать для тебя кольцо». «А размер мой откуда узнала?» Причурив глаза, проговорила девушка. «Изольда, я же не спрашиваю, откуда такой прикид у Игната и что вы делали в этом ресторане?» миролюбиво проговорил Свят. «А ты спроси. Нет, ты спроси», — начинала заводиться Изольда. «Свят, скажи честно. Я все пойму. Уже несколько твоих невест пережила, так что справлюсь. Главное, не лги мне. Ты давно с ней встречаешься?» «Я же тебе сказал». «Свят, женское сердце все чувствует. Не ври мне. Ты давно с ней встречаешься?» Девушка сверлила парня взглядом. Изи, милая, ты у меня одна. Он попытался ее поцеловать. На какой-то миг Изольда размякла, обняла свята, прижалась к его губам, прошлась по ним языком, попробовала на вкус. Он прижимал к себе любимую. Жар ее тела передавался ему. Изольда, поехали ко мне, выдохнул он, целуя мочку уха. Вообще, переезжай ко мне. Я согласна. «Если ты мне скажешь правду, нельзя семейную жизнь начинать со лжи». «Какую жизнь?» – переспросил Свят. «Семейную. Если жить вместе, значит семья». Парень задумался. От слова «семья» его начинало лихорадить. Было немало попыток ловких девиц женить его на себе. Плюс родители постоянно искали подходящую ему партию. «Нет». «Не семейная. Просто давай жить вместе, без обязательств», — пробормотал он. «Без обязательств, значит? То есть ты можешь встречаться со своей курицей, а я... а я с Игнатом?» «Изольда, чтоб я больше не видел тебя рядом с этим шибзиком, слышишь?» — прогремел он. Девушка продолжала сидеть у него на коленях, но это не помешало ей поставить руки в бока. «А то что?» – спросила она. «А то все!» – ответил он. «Вот и скатертью дорожка. Теперь я знаю, почему ты мне кольцо подарил. Мужчины всегда, когда изменяют, дарят украшение. Забирай его и убирайся к своей пучеглазой!» Свят вздохнул. «Я не могу встать. Ты у меня на коленях сидишь. Изольда, хватит уже дурить. И так трудный день был!» «Я могу встать», — сказала Изольда, но не пошевелилась. «Но жду признания». «Хорошо, если ты так хочешь». Я с ней встречался в девятом классе, а потом перешел в другую школу, и мы больше не виделись до сегодняшнего дня. А теперь между вами вспыхнули старые чувства. «Свят, я так и знала, что однажды придет она и...» Девушка уткнулась ему в плечо и зарыдала. Свят поднял ее голову, смахнул слезы большими пальцами и горячо поцеловал в губы. Поцелуй был долгим, обжигающим и умиротворяющим. Он смыл все обиды и недомолвки, оставив на поверхности только чистые и искренние чувства. Молодые люди снова помирились без слов и объяснений. С трудом переведя дух от обилия эмоций и страстных излияний, Изольда собралась напоить любимого чаем. Встала, дошла до двери и... «Похоже, это надолго», — вздохнула девушка. Свят прошел к ее кровати, лег, положив руки за голову, и уснул. Девушка поставила стул около двери и, как только услышала шум в коридоре, начала стучать в дверь. «Да!» — с другой стороны она услышала голос Игната. «Игнат, где девчонки?» «В моей комнате!» — ответил он. «Слышь, ты не жилец!» — тут же выкрикнул Свят. «Ты же говорила, что здесь девочки живут!» — раздался мужской голос. Ему ответил голос коменданши. «Это Снегурочка босит! Простыла!»